Глава семьдесят восьмая. К несчастью, Герард был на чеку и смог уклониться. Ваза скользнула вниз по его руке и меня по инерции вынесла вперед. В пламя. Ослепленная ярко-красным огнем, я со всей дури врезалась головой в глухо стонавшего от боли Кьяртона и вытолкнула его из огненной пентаграммы. «Ого!» – прошептала я, растерянно хлопая глазами. «А что, так можно было?» На мое счастье, пламя не причинило мне никакого вреда. Скорее всего, заклинание было настроено на драконью кровь. После того, как Райан покинул пределы схемы, оно стало уменьшаться, и через несколько секунд окончательно потухло. Герард прорычал пришедший в себя черный дракон и, сжав пальцы в кулаки, пошел на перепуганного Лайра. «Да как так-то?» Заклятый друг Яртона пребывал в смятении. Лихорадочно осматривался по сторонам, медленно отступая к противоположной стене. «А ты думал, Марго, из тех, кто будет смиренно ждать своей участи?» Райн буквально на секунду отвлекся, чтобы посмотреть на меня и благодарно улыбнуться. Этого времени Герарту хватило для того, чтобы совершить полуоборот и броситься на бывшего друга. «Осторожно!» – закричала я, убегая наружу через дверной проем. В памяти остались слова Райна о том, что драконам для полного оборота необходимо пространство. А если делать это в замкнутом помещении? Из комнаты, где меня держали, послышался утробный рык. А после ужасающий грохот. С потолка полетели камни вперемешку с бетонной крошкой. Когда пыль немного улеглась, я с опаской заглянула внутрь и увидела огромную дыру в потолке, через которую виднелось черное ночное небо с россыпью холодных звезд. «Надо выбраться наружу», — подумала я, продвигаясь по темному, неосвещенному коридору. Помещение, куда меня принес Герард, выглядело старым, неухоженным и напоминало какой-то заброшенный склад. Коридор все не заканчивался. Я шла вперед, пытаясь открыть каждую дверь, что попадалась мне на пути, но все было закрыто. Стараясь не поддаваться панике, я все же смогла выбраться наружу и с удивлением признала квартал Аспидов. «Самое жуткое место в Горинске». Задрав голову, я с тревогой в глазах высматривала драконьи силуэты в безлунном небе. Но тщетно. Вокруг стояла пронзительная, неестественная тишина. Дурное предчувствие охватывало меня с ног до головы, и все звуки застыли в горле, когда из-за угла вышли десяток стервятников во главе с моим старым знакомым Дональдом Маккензи. За те несколько месяцев, что я его не видела, он сильно осунулся и похудел. шел медленно, подволакивая левую ногу и смотрел на меня с животной ненавистью. «Вы!» Только и смогла произнести «я чувство, что попала в очередную западню, из которой будет практически невозможно выбраться». «Вас же взяли под стражу!» к Кьяртон занят с бывшим другом, а я осталась одна одинешенька против смертоносных тварей и человека, который с радостью от меня избавится. Герард был прав. Зловеще ухмыльнулся шотландец. Черный дракон обрел истинную, но потерял мозги. Герард, воспользовавшись именем лучшего друга, велел меня освободить. «Что?» – прошептала я, чувствуя волну ужаса, накрывающую меня с ног до головы. «Этого не может быть!» «Вот каков их настоящий план!» «Отвлечь Райана, чтобы тот вернулся к моему бездыханному телу!» «Убить ее!» – плохо скрываемым торжеством воскликнул Дональд. Медленно и мучительно.